Номер 37. Мемуары звезды. Стадии жизни. Современное деление звезд на классы — довольно сложная система. В ней учитывается множество факторов — звездная величина, размер, масса, химический состав, положение на цветовом спектре. Но все же главным остается этап эволюции, на котором в данный момент находится звезда. То есть, чтобы понять, к какому типу относится то или иное светило, нужно узнать его возраст и этап жизненного пути. Новорожденные звезды совсем не то же самое, что звезды, достигшие старости. Итак, как все начинается. Облако разреженного межзвездного газа сжимается, и на его месте появляется юная звезда. По мере увеличения сжатия гравитационная энергия преобразуется в тепло. Постепенно температура нарастает. Начинается горение водорода и процессы ядерного синтеза. На этом этапе светило относится к звездам главной последовательности. Когда весь водород в ядре сгорит, начнется горение оболочки. Звезда расширится и превратится в красного гиганта. Постепенно от нее останется только ядро, и она станет белым карликом, который будет очень долго остывать и угасать. Такой жизненный путь ожидает звезду средней массы, вроде нашего Солнца. Если звезда тяжелее, на заключительном этапе она не превращается в белого карлика, а взрывается сверхновой. В итоге она становится нейтронной звездой, пульсаром или черной дырой. У легких звезд все иначе. Став звездами главной последовательности, они превращаются в красных карликов и пребывают в этом состоянии практически вечно. Вообще можно сказать, что звезды полностью не умирают. Они просто переходят в новое состояние, становятся карликами, черными дырами или чем-то еще. Звезды это удивительные лаборатории, гигантские тигли, о каких не может мечтать ни один химик. Анри Пуанкаре